Глава пятая. Боль от нового мира. За всю жизнь я теряла сознание лишь раз. Тогда мне было пятнадцать, и я только-только потеряла обоих родителей. Отец погиб в автокатастрофе, а мама тихо и неминуемо ушла за ним, убитая горем. Меня привезли в деревню к тете, матери Киры, и поселили на чердаке, единственном свободном помещении в маленьком доме. Самую первую ночь я лежала на кровати, бездумно уставившись в ночное небо в открытом маленьком оконце, через которое на чердак залетали мухи и комары. Наверняка они меня даже кусали, но я ничего не чувствовала, погруженная в собственные переживания. Я не знала, как жить дальше, не знала, что мне делать. Просто весь мир, который был вокруг меня, в один момент исчез, а я осталась. А если бы я вовремя заметила сердечный приступ у матери, если бы успела вызвать скорую, то... то была бы она сейчас жива. Собственная беспомощность и никчемность сдавливали горло и мешали сделать новый вдох. И тут я услышала писк. Мгновенно вскочив ногами на кровать, я с ужасом разглядывала в темноте красные глаза бусины на откормленной морде настоящей крысы. Ее силуэт расплывался в темноте чердака, и лишь длинный лысый хвост отчетливо был виден в свете луны. Я смотрела на нее широко раскрытыми глазами, не в силах произнести ни звука. У нас никогда не было крыс. С родителями мы жили в городской квартире, и об этих тварях я знала лишь по рассказам и урокам биологии. А еще кто-то говорил, что они способны погрызть ноги спящему человеку. Сознание затопило такая паника, что было страшно даже пошевелиться. Хотелось схватить тяжелую книгу с тумбочки и бросить в эту животину, но я боялась, что она бросится на меня и перегрызет горло. Я не знала, на что они способны в злом состоянии, и было до ужаса страшно узнать. Я сделала еле заметное движение рукой в сторону. Крыса дернулась и повторила жест. Этого моя измученная психика выдержать уже не смогла. С глухим вскриком я упала на пол лицом и потеряла сознание. Это было в детстве. Тогда я была напугана, раздавлена горем и грядущей неопределенностью. Сейчас же у меня был огромный жизненный опыт и знания. Ту цель, что поставила себе после трагедии, я достигла. Сейчас бы мною не остался незамеченным сердечный приступ у кого бы то ни было. Я могла предотвратить, помочь преодолеть уже наступившую напасть, а также научилась справляться с самыми разными и сложными случаями и знала намного больше, чем обычная медсестра. А еще я принесла на работу клетку с декоративной крысой, превозмогая отвращение и ужас. Мы назвали ее Капа и подкармливали время от времени вафельками, которые она страсть как любила. Так что уже не было смысла падать в оморок или терять сознание от страха и неуверенности, в чем бы то ни было. И вот сейчас я чувствовала, как сознание начинает ко мне возвращаться, и сильно-сильно злилась. Я не буйно помешанная, чтобы меня насильно вырубать. Я хотела получить ответы на вопросы, узнать, есть ли способ выбраться и вернуться в свой мир. Но вместо адекватного объяснения, мужчина, которого все здесь называли наместником, просто ушел от ответа, избавившись от оппонента. «Госпожа лекарь!» Голос надо мной был смутно знаком, но вспомнить его обладателя не представлялось возможным. «Вы очнулись? Слава богу! Мы так волновались за вас. Я разлепила веки и уставилась на женщину, одну из помогавших мне во время спасения деревни. Что произошло? Вы не помните? Она всплеснула руками. Вам стало плохо от дыма. Из-за этого вы потеряли сознание. А лорд-наместник сам принес вас в лавку и даже приказал привести ее в должный вид, чтобы вам было комфортно работать. Потеряла сознание? Приказал? Работать? «Ах, ты ж ушлый вампирюга!» Женщина звали Дина. Она мне еще на поляне приглянулась, тем, что всегда без лишних вопросов и в размусоливании быстро и четко выполняла все, что я просила. Тем приятнее было узнать, что именно ее наместник нанял в качестве служанки, чтобы следить за моим новым домом. Хотя, конечно, это было не сильно большое утешение. Но в связи с последними событиями хоть что-то. Я ведь могла попасть в совершенно незнакомый мир. Без денег, без связей, без, прости господи, знания языка. Так что, может, все не так плохо. Но выяснить абсолютно все до мелочей нужно обязательно. Кстати, об этом. «А где сам наместник?» — спросила ядину Передо мной как раз поставили поднос с довольно простым деревенским завтраком. Каша, наздреватый свежий хлеб с маслом и стакан с парным молоком. Ммм... Пища богов. Будучи медиком, я питалась чаще всего на ходу, в сухомятку, а потом пила много-много кофе. И да, я прекрасно знаю, как это все отражается на организме, но, в общем, как всегда. Так что при любом удобном случае поесть нормально, я этим пользовалась. «Он в ратуше наверняка», — служанка пожала плечами. «После прорыва границы и пожара в деревне нужны деньги и силы все восстановить». Лорд-наместник уже не первый раз выбивает из королевской казны средства для нашего города и близлежащих поселений. Но вы не волнуйтесь, он обязательно нас навестит, как освободиться. Какая радость! В нашем городе появился лекарь! У меня аж челюсть свело от радости. Ловко они тут устроились за мой счет. Значит, наместник весьма хороший... человек? Я немного замялась, не знаю можно ли вампиров называть людьми. Но «хороший вампир» звучало еще хуже. «Он очень справедливый», не отвечая прямо на вопрос, сказала женщина. «Очень-очень, но суровый. С его приходом порядка в городе стало больше. Конечно, не всем это по нраву, но вот что я вам скажу, мисс. Так им и надо». И на этой жизнеутверждающей ноте она с размаху прихлопнула полотенцем муху на стене. Я непроизвольно вздрогнула чуть не пролив на себя кашу из миски, но все же выровнялась и уточнила то, что мне было больше всего интересно. Почему он постоянно умирает? о о, -о, -о, -о Глаза служанки загорелись, и она, невзирая на свои довольно объемные габариты, резво бросилась к кровати, жаждая рассказать самые свежие сплетни. «Госпожа лекарь, это такая история!» «И какая же?» усмехнулась я, устраиваясь на подушках поудобнее и готовясь внимать и мысленно записывать. Я же говорила, что он очень правильный. Так вот, когда у нас была чумка, то всех детей согнали в один госпиталь. Там их лечили маги, но вы же знаете, если зараза переходит в самую критичную стадию, то магии уже почти не властно. Тогда-то как раз к нам и приехал наместник, получивший назначение. Тут она задумалась. Или графство Кроен изначально вампирам с континента принадлежало? Да, скорее всего, это и было их графством В общем-то, он княжич, наследник первого дома вампиров на континенте. Но приехал помогать нам здесь, так как узнал, что в стране проблемы. У меня голова начала пухнуть от обилия совершенно разрозненной информации. Какое графство? Какие княжичи? Почему, если у него есть графство, то он княжич, а не граф? А лордам его зачем кличут? Почему такой аристократ работает на посту обычного наместника, а не пользуется благами своего положения, не ест из золотых тарелок и не пьет из золотых бокалов? Причем тут континент? Почему он умирает? Переспросила я, просто стирая всю остальную ненужную мне информацию. Граф он, князь или сам король? Мне не было до этого никакого дела. Пусть просто скажет, что с ним. Только она открыла рот, «Чтобы поделиться той самой информацией, что мне нужна», как от двери раздался холодный равнодушный голос. «Пожалуй, я сам могу назвать причину своего недуга лекарю». Мы дружно вытаращились на вампира, стоявшего в дверях. «Госпожа, пожалуй, мне пора», — засобиралась Дина, быстро забирая грязные тарелки вместе с подносом. «Вы это, если нужно будет, позовите меня». Она затравленно оглянулась, а потом быстро шмыгнула за дверь, чуть не сбив лорда. «Похоже, вас все боятся», — усмехнулась я, глядя в уже не алые, а бордовые глаза своего бывшего пациента. «А вам не говорили, что нужно стучаться, когда входите в комнату?» «Прошу прощения». На лице вампира не было ни капли раскаяния. «Но я не был уверен, что вы уже пришли в себя. Будить вас стуком не хотелось». Я покивала головой. «Да, действительно, неплохое объяснение. Надо будет взять на вооружение». Мы помолчали. Я думала о том, что именно нужно спросить первое. У меня было так много вопросов, они роились в голове и не давали связно думать. И хотя я понимала, что, возможно, проход в мой мир навсегда закрыт, все равно в душе теплилась надежда, что найдется какой-то выход, способ, и я смогу вернуться. Еще интересовало то, каким образом я попала сюда, если от наследства отказалась. Да и про само наследство следовало узнать, ведь я не была родственницей этому Джону Кэрри. А вот мужчина, похоже, вообще не замечал моих страданий. Он расслабленно облокотился плечом о стену и безразлично оглядывал окружающее пространство, а заодно и меня, словно я была еще одной тумбочкой или стулом, или даже частью кровати. И если внешне он казался абсолютно безмятежным, то внимательным профессиональным взглядом я смогла заметить кое-какие смущающие детали. И когда я поняла, что именно вызвало мое подозрение, все остальное отошло на задний план. «Проходите, лорд-наместник, садитесь и раздевайтесь», нетерпящим возражением тоном заявила я, спуская ноги с кровати и с удовлетворением отмечая, что все еще одета в собственную форму. Не хотелось бы увидеть вместо нее какой-нибудь местный балахон. Меня кинули довольно презрительным взглядом. Мужчина с литным ленивым движением оттолкнулся от стены, и сделал несколько шагов в мою сторону. Меня объял терпкий мужской аромат, смешанный с запахом костра, напоминая о событиях в деревне. «И зачем же я должен сесть и раздеться?» спросил он низким, вибрирующим голосом. У меня аж мурашки побежали по телу. Таким голосом нужно соблазнять женщин, а не вопросы задавать. Жаль только, что у меня давно уже иммунитет к подобным голосам, как и к их хозяевам. Лорд-наместник. Я выпрямилась и посмотрела на него самым невинным из своих взглядов, стараясь убрать с лица весь сарказм. «А как вы думаете, зачем девушка в моем положении будет предлагать высокопоставленному мужчине сесть и раздеться?» Я говорила медленно, с придыханием выговаривая каждое слово, постепенно приближаясь к нему. И, похоже, это дало свои результаты, потому как кадык на мужской шее дернулся, а его обладатель посмотрел на меня весьма недвусмысленно. «И зачем же?» И тут мне резко расхотелось играть с огнем. А «Затем, что я врач, и мне нужно вас осмотреть», заявила ему, прерывая волнующий момент и усаживая мужчину на ближайший стул, используя прием надавливания на плечи. Плечи, кстати, оказались довольно приятными на ощупь, крепкими, сильными и натренированными. Но сейчас меня интересовали не они. «Итак, вы сами снимите рубашку или вам помочь?» Вампир усмехнулся и, глядя мне в глаза, начал расстегивать манжеты на рукавах. «В первый раз женщина так требовательно просит, чтобы я перед ней разделся. Оставьте ваши фантазии при себе, лорд-наместник, прошу вас. А мне сейчас нужно вас осмотреть». Когда рубашка наконец-то была снята, а моему взору открылся довольно-таки образцовый мужской турс, Я, стараюсь не отвлекаться на разглядывание мужского силуэта, приступила к осмотру пациента. «Что с вашей кровью? Она течет по венам, как у людей?» Мужчина заломил бровь, так что мне пришлось пояснить. «Я не ощущала пульса, когда вытащила вас на берег. И потом тоже. Но при этом я чувствую его сейчас. Но он неровный. У меня нет знаний о строении вампиров. Но надеюсь, что вы мне расскажете хотя бы основные положения. Ведь вы же их знаете?» «Наша кровь течет точно так же, как у людей», словно нехотя пояснил он, но при этом в сотню раз медленнее. «Это одна из причин, почему вампиры живут так долго. Благодаря этому мы можем надолго задерживать дыхание в воде и имеем большой иммунитет к внешнему воздействию. Вы более сильные и быстрые. Почему?» Он пожал плечами. «Тоже часть строения». Это сложно объяснить, так как я всегда воспринимал подобное положение вещей как данность. Вы знакомы с понятием родовой магии? Не думаю. Это внутренняя энергия, которая питает любого представителя моей расы, обеспечивая ему те самые характерные особенности. По сути, она есть у большинства разумных существ, исключая людей.